Глава 50. В отеле все было перевернуто вверх дном. Заблокированный въезд, оцепленная парковка, машины, сирены, полицейские в форме. Клиентам сообщили, что снимается сериал. Правда, все происходило средь бела дня, а в сериалах подобные сцены всегда разыгрываются ночью. Было 7 утра, когда началась вся эта суматоха. И вот уже целый час хозяин отеля утешал своих постояльцев, приносил извинения, давал гарантии, одновременно пытаясь придумать, чтобы еще пообещать, чтобы не растерять клиентуру в дальнейшем. Когда вошли к и Луи, он поспешил им навстречу. Сход оценив ситуацию, Луи слегка обогнал шефа. Он предпочитал поговорить с хозяином заведения первым. Он чувствовал, что если в подобных обстоятельствах предоставить действовать Камилю, через полчаса здесь начнется гражданская война. Итак, Луи, привычно демонстрируя благожелательность, сочувствие и понимание, отвел хозяина гостиницы в сторону, таким образом открыв своему шефу путь наверх. Камиль поднялся по лестнице в сопровождении полицейского из местного комиссариата, прибывшего на место преступления первым. «Я ее сразу узнал». Это та самая девушка, которую недавно объявили в розыск. Он явно ожидал похвалы, но на лице маленького полицейского читалось все, что угодно, кроме хорошего расположения духа. Он быстро шел вперед и, казалось, совершенно не замечал происходящего, полностью погруженной в себя. Он отказался ждать лифта и поднялся по бетонным ступенькам абсолютно пустой лестницы. Эхо разносилось по лестничным пролетам, гулка, словно под сводами собора. Полицейский все же счел нужным добавить. Я распорядился никого не пускать в номер до вашего приезда. Ситуация сложилась необычная. Поскольку криминалисты еще не подъехали, а Луи беседовал внизу с хозяином, Камиль вошел в номер один, будто близкий друг или член семьи покойный. И точно так же на несколько секунд застыл на пороге, словно из почтения к смерти. И только потом осторожно приблизился к изголовью кровати. В заурядных местах, вроде сетевых отелей, смерть всегда тривиальна, и смерть этой женщины не стала исключением. Ее тело было плотно закутано в простыню, вероятно, в результате предсмертных конвульсий, и чем-то напоминало тело древней египтянки, подготовленной к мумифицированию. Рука свешилась с кровати, окоченевшая, мертвенно-бледная, такая человеческая, такая женская. Лицо застыло, черты заострились, Неподвижный взгляд был устремлен к потолку. В уголках губ заметны следы роты, судя по всему, просочившиеся изо рта. Кажется, он был наполнен ею. Удерживали ее только стиснутые зубы. Сколько боли во всем этом. Как и в любом помещении, где кто-то умер, здесь царила атмосфера тайны. Камиль по-прежнему стояла у порога комнаты. За время работы он привык к трупам. Он повидал их множество.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 Он увидел ее мертвой, но все еще ничего не знает о ней. Сколько ей лет, откуда она, и даже как ее на самом деле зовут. Рядом с ним на стуле лежала ее сумочка. Камиль вынул из кармана пару резиновых перчаток, натянул их, затем взял сумочку, открыл. Обычная женская сумочка с типичным содержимым. Но, о чудо, среди всего прочего оказался паспорт. Камиль раскрыл его. 30 лет. Мертвые всегда не похожи на живых, какими бы они были еще совсем недавно. Камиль переводил взгляд с официальной фотографии на мертвую женщину и видел, что ни одно из двух лиц не похоже на те портреты, которые он нарисовал за последние несколько недель, включая и те, что послужили основой для фоторобота. Лицо женщины оставалось неуловимым. Какое же было настоящим? Вот это в паспорте. Здесь ей лет двадцать. Прическа давно вышла из моды. Она не улыбалась и смотрела прямо перед собой, без всякого выражения. Или фоторобот-серийный убийца. Холодное, застывшее лицо, таящее в себе угрозу и растиражированное в тысячах экземпляров. Или истинно было вот это, неживое лицо женщины, чье тело, от которого уже отлетела душа, представляло собой лишь вместилище тайных скорбей. Камиль заметил в этом лице Странное сходство с жертвой Фернана Апеллеса. тоже ошеломляющий эффект внезапно настигшей смерти. Невольно зачарованным этим лицом, Камиль даже забыл, что до сих пор так и не выяснил, как ее зовут. Он вновь заглянул в паспорт. Алекс Приво. Он повторил это имя. Алекс. Итак, больше не было ни Лоры, ни Натали, ни Леа, ни Эммы. Только Алекс. Хотя... И ее уже тоже не было.